Двигаясь переходными коридорами конгарной палубы базы, старшина из-под тяжка рассматривал десантников, которые, браво выпитив в грудь, маршировали вокруг его небольшой команды. В отличие от сосунков, пялящихся на своих попутчиков с робким восторгом, старшина зрялся скорее, настороженно. К десантникам на флоте отношение было двойственным. С одной стороны, да, крутые парни всегда лезут в самое пекло и сталкиваются с врагом лоб в лоб. Но с другой, с того момента, когда все поняли, что столкновение с конскибронами лишь вопрос времени, любому маломальски грамотному и думающему человеку стало ясно, что против тактов у десантников нет никаких шансов. А поскольку флотское командование, несмотря на то, что очень многие старшины и рядовые думают иначе, все-таки состоит по большей части из грамотных и думающих людей – то там также пришли к выводу, что использовать десант в войне с конскебронами практически не представляется возможным, так что за последнее время прежний пиетет перед десантурой заметно увял. Причем не только со стороны экипажа, где он и раньше был не очень-то, но также и среди технического и обслуживающего персонала. Для путешествия им выделили шаттл класса «Браво», что стариноклон вполне одобрил. Этот шаттл был старой рабочей лошадкой и имел не только целых два шлюзовых отсека, но еще и внешний манипулятор, отчего сплошь и рядом использовался как подвижная монтажная площадка. Впрочем, на этом шаттле манипулятор был демонтирован, что старшину совсем не огорчило, ибо для той работы, которую ему предстояло выполнить, манипулятор совершенно не требовался. Когда они забрались внутрь пассажирского отсека, в котором, в отличие от большинства предыдущих «Браво», на которых приходилось летать старшине, были установлены не жесткие пластиковые тарелки, а мягкие, раскладывающиеся пассажирские кресла, из кабины высунулся пилот. — Эй, кто тут, младший командир Саграйс? — Я, — отозвался десантник. — А, мясо! — пренебрежительно скривился пилот, заставив младшего командира побагроветь от злости. «Ну, как, все твои на месте?» «Да», — глухо отозвался десантник. «Отлично. Мы тут должны подхватить еще нескольких гражданских с орбитального терминала, так что вам придется пользоваться нашим гостеприимством на пару часов больше, чем вы рассчитывали. Но да ничего, вы, ребята, привычные, выдержите». Старшина подумала было, что десантник попытается заставить пилота следовать прямиком на парадиз 24 но, похоже, тот что-то знал об этих гражданских, потому как промолчал. Гражданских оказалось четверо. Трое мужчин и женщина. Вернее, даже девица, при виде которой оба сопряка тут же оживились. И не то чтобы эта девица была такой уж симпатичной, так, серединка наполовинку, Единственное, что в ее внешности действительно впечатляло, так это волосы огненно-рыжие и непокорные, так что все усилия заколок удержать их хоть в каком-то порядке ни к чему не привели. Впрочем, точно так же на нее отреагировали и молодые десантники. А куда деваться? Молодежь. Гормоны играют. Но сама девица никак не отреагировала на недвусмысленный посыл скопища самцов. Она молча вошла в отсек, шмякнулась в свободное кресло, вполне себе привычным жестом откинула спинку, забросила в рот шарик с жвачки и водрузила на нос гулачки, после чего выпала в простацию на все оставшееся время. К доку они подошли правильно, с левого борта. Видимо, пилот, несмотря на небрежные манеры и вальяжность, долженствующую подчеркнуть его принадлежность к элите, возящей исключительно только очень важных персон, когда-то подрабатывал и извозчиком у монтажников. Замки переходного отсека также оказались в полном порядке. Ну и параметры атмосферы в инженерном отсеке слава святым стихиям тоже были в норме. Так что на бордока Старшина со своими сосунками попал, даже не натягивая свой старый испытанный пустотник. Пока Радостно галдящие сопляки, заняв пульты электрика и инженера систем жизнеобеспечения, прогоняли тестовую программу, Старшина притулился у боковой консоли и нервно покусывал губу. Такое хорошее начало ему очень не понравилось. За долгие годы работы в пустоте Старшина очень настороженно относился к тому, что начиналось слишком уж гладко. Обычно подобные дела заканчивались весьма печально. Нет, если сразу все шло наперекосяк, это тоже было хреново. Старики, к которым, впрочем, Сташина уже мог относить и себя, тогда начинали бежать, что пустота, мол, не хочет, что ей затеи не по нраву, что надо ее как-то задобрить или вообще отказаться. Но когда с самого начала все идет как по маслу, то уже не шибко хорошо, потому что пустота — дело такое, не для человека». И потому он все заранее предусмотреть не может, хоть убей, так что в пустоте все гладко никак идти не должно. И ежели поначалу все в ажуре, значит, чуть погодя непременно где-нибудь так рванет, что никому мало не покажется. Сам старшина рассчитывал через пару дней покинуть это кажущееся сейчас вполне гостеприимным место, но оставлять сосунков в одиночку перед грядущими, а старшина в этом не сомневался, неприятностями тоже было, не по-людски – Поэтому он заставил сосунков дважды прогнать все тесты и лишь потом позволил подать напряжение в аппаратный комплекс. К его досаде и на этом этапе все прошло без сучка, без задоринки. зашина недовольно обрежжал, приведя этим в некоторое удивление обоих сопляков «Чего сердится-то, все аж в ажуре!» и приказал запустить суточный тест. После чего связался с бортом шаттла и сообщил младшему командеру, что через час, когда в отсеках дока давление поднимется до рабочего, можно начинать высадку на борт. Хотя он бы подождал еще с полчаса, дав отсекам хоть немного прогреться. Впрочем, благоразумие десантника – это последнее, на что стоит надеяться. Так оно и вышло. Десантные башмаки загрохотали по металлическим трапам, едва манометр высветил зеленую метку. Однако прошел еще час, прежде чем в надверный монитор поступил сигнал вызова. Оба сопряка, оказавшиеся у канного монитора, в отличие от старшины, уютно обустроившегося в уголке за аппаратными стойками, возбужденно загалдели. И поэтому голдежу Клом понял, что их посетил кто-то необычный. Впрочем, по уровню возбуждения и некоторым иным косвенным признакам старшина еще до открытия двери догадался, что за персону принесло в их скромный инженерный отсек. Так оно и оказалось. «Привет!» — поздоровалась персона, переступая высокий порог. «А не че-то у вас. Где ваш старшенький?» «Старшина, что ли?» — отозвался один из сопляков. «Ну да, дедушка такой, седенький». <связывая> — Э-э-э, несколько ошарашенно протянул тот же сопляк, разворачиваясь в сторону старшины, как раз появившегося из-за стоек. — А, вижу, — тут же изрекла персона. — Привет, дед, меня прислал шеф. Нам там нужно подключить кое-какую аппаратуру и требуется присмотреть, чтобы мы ненароком не сожгли чего-нибудь важного. — Во-первых, не дедушка, а старшина императорского флота Клоум, — добродушно усмехнулся старый монтажник. — А во-вторых, скажи-ка, птаха, кто конкретно тебя послал? — Младший командир? — Вот еще, — фыркнула персона, — буду я тут бегать из-за какого-то военного дуболома. Мой шеф-инженер Сакре, и я не птаха. — А кто же? — с усмешкой спросил старшина, уже прекрасно зная, что от этого прозвища пиглицы теперь не отделаться ни за какие ковришки. Истея, программист. Вот оно что, протянул старшина. Ну, буду иметь в виду. Так вот, передай своему шефу, что в ближайшие пару часов никаких новых подключений делать не стоит. Разъемы еще не прогрелись и вовсю впитывают влагу. Так что если попытаетесь что-то подключить, тут же сожжете. И свое оборудование, и. Тут он снова усмехнулся и слегка подразнил девицу. Что-нибудь важное. «Ой, да ладно, не первый день работаем!» — легкомысленно махнула рукой птаха. «Шеф уже обработал разъемы с и смазкой, так что ничего с ними не случится. Ну так что, посмотрите?» Сташина удивленно хмыкнул. «Да, похоже, гражданские действительно оказались ребятками опытными» и повернулся к электрику. «В схеме разобрался?» «Да чего тут разбираться, стандартно же все!» Какое святые стихии стандартно? рассердился старшина. Вот ведь бестолочь. Чему их только учат в этой учебке? За время длительной эксплуатации любого, уж тем более пустотного объекта, всегда случаются некие неполадки, отказы и пробои. Устранение их чаще всего происходит в авральном режиме, а, следовательно, по временной схеме. А ведь всем известно, что нет ничего более постоянного, чем временное. Так что в схемах подключения со временем накапливаются такие изменения, что сам черт ногу сломит. И часто бывает, что по стандарту какая-то линия значится как линия для внешнего подключения, то есть с минимальной штатной нагрузкой. А на самом деле за долгие годы на нее навешали уже столько потребителей, что стоит подвесить еще что-нибудь типа бритвы, и вся система жизни обеспечения притит ко всем чертям. Оно ну быстро за консоль! Электрик тут же юрнул за свой пульт и послушно вызвал на экране схему силовых и пакетных электролиний ДОКа. Сташина все еще сердясь, качнул головой, а затем повернулся к Птахе. — Ладно, как только этот шалопай разберется в схеме, подошлю вам его. Так что подождите, где вы расположились? — В монтажном складе, — отозвалась Птаха. — И как скоро это будет? «Через полчаса», — отрезал старшина, в корне, пресекая попытку сопляка выскочить из-за консоли или на худой конец предложить девице подождать его, чтобы вместе проследовать до места работы. «А, ну тогда я пошла». Старшина проводил ее взглядом и попытался вновь скрыться за аппаратными стойками, но эта попытка не удалась вследствие появления в инженерном отсеке «Десантника» с просьбой от младшего командера разобраться с изолирующими переборками в энергоотсеке. Хотя приборы показывали внутри энергоотсека вполне приемлемые температуры и давления, те никак не хотели открываться, реагируя на любые попытки сигналом предупреждения о разгерметизации. Старшина внутренне обрадовался. Неужели, наконец-то, начались мелкие проблемы? И решил отправиться на место поломки лично. Но когда он прибыл к энергоотсеку, все уже оказалось в порядке. Один из десантников предположил, что всему виной иней, наросший на зверном датчике во время подъема давления. По пути назад старшина заглянул в монтажный склад и некоторое время наблюдал, как электрик помогает гражданским с подключением оборудования, коего у них оказалось аж на целых шесть средних контейнеров. Сопляк изо всех сил пушил хвост перед рыжей птахой, со своими обязанностями справляется, однако, вполне приемлемо. Поэтому старшина сделал ему только одно замечание, которое, по правде говоря, было скорее придиркой, чем необходимостью. Так что к тому моменту, когда старшина добрался обратно до инженерного отсека, его настроение окончательно испортилось, и потому спать он лег в крайне раздраженном состоянии, чему сопляки были немало удивлены. На их взгляд все как раз шло просто отлично — И они никак не могли понять, с чего это старый пень все время раздраженно бурчит. Однако утром старшина слегка успокоился. Ну, подумаешь, в конце концов, из любого правила всегда бывают исключения. Тем более, что и суточный тест также всю дорогу шел без сбоев. А техника все-таки в пустоте кое-что значит. И если уж ей не доверять, то тогда чему здесь доверять вообще? После обеда его вызвал к себе младший командир. «Как у нас дела, Чиф?» Старшина важно кивнул. «Это была старая флотская традиция, старшего из инженерного персонала именовать этим почетным прозвищем, вообще-то означавшим «Стармеха». «Все путем», — Кэп, — в том десантнику ответил Клом, с тем намеком, что, мол, традиции знаем и уважаем, и, коль к нам с уважением, можем и мы ответить тем же. «Отлично, готовьтесь через час принимать в док корабль». И вот тут у старшины ёкнуло под ложечкой. — Это какой корабль-то? — Средний рейдер. Старшина тут же очительнился. — А вот об этом никакого договора не было. У меня тут не швартовочная команда. Полтора сопляка в пустоте недели без месяца. И вообще... — Старшина, — прервал его десантник, — ну что ты со мной собачишься? Я что, сам это придумал? Поступил приказ самого верха, — Ну, не десантников же мне в швартовщике назначить. Мы тебе тут такого нашвартуем. — Значит, сообщи, что нет технической возможности, — продолжал кипятиться старшина, буквально селезенка ощущая, что вот оно то, чего он ждал. — Сам сообщи, — огрызнулся младший командир. — Тебе дать личный канал с адмиралом Экониором? Услышав эту фамилию, клом запнулся и некоторое время молчал, переваривая информацию. А затем уже вкратчиво поинтересовался. «Ну, зачем сразу с адмиралом, сынок? Ты мне лучше старшего инженера дай». «Старшего инженера я тебе дать не могу. Операции присвоен код 0, и она находится под личным контролем командующего». Старшина задачу кивнул, а затем осторожно спросил. «Так это значит, когда мы этот рейдер зашвартуем, нас отсюда не заберут?» Младший командир усмехнулся и отрицательно качнул головой. — Угу. Вот оно как. Старшина пару мгновений молчал, а затем угрюмо буркнул. — Ну ладно, понял. Будем делать. Только ты своих ребяток из внутренних помещений убери, а то мало ли что, я ж говорю, у меня полтора сопляка в группе. Возвращаясь в инженерный отсек, старшиноклом яростно матерился про себя. Ну вот опять, перед самым увольнением в очередной раз вляпаться в привычную флотскую неразбериху. Кто бы мог подумать, что необременительное поручение старшего инженера обернется такой подставой?